Люди очень не любят быть смешными, многие даже скорее согласятся подвергнуть себя неприятности, чем предстать смешными в глазах других. Петр хорошо знал человеческое сердце, и поэтому сами его праздники были одним из лучших средств для смеяния пороков и странности его подданных. Впоследствии, когда русские, насмотревшись на все, что было в старину смешного и неприличного, старались отдалиться от неё. Петр приступил к преобразованию петербургского общества учреждением ассамблей. «Вижу, что моим слушателям очень хочется знать, что означало в то время слово «ассамблея». Это французская ассамблея, то есть некоторое количество людей, собравшихся для своего увеселения или для дружеских разговоров. Чувствуя пользу в таких собраниях для общества, начинающего преобразовываться, Петр приказал, чтобы они проводились по очереди во всех знатнейших домах столицы. Вместе с этим приказанием изданы были и правила, какие надо было соблюдать в ассамблеях. Читая эти правила, удивительно видеть чрезвычайную заботу, с которой попечительный государь входил в малейшие подробности всего, что считал полезным для народа. Поверите ли вы, мои слушатели, что он сам не только назначал, в котором часу должна была начаться и закончиться ассамблея, но даже и то, какими играми и танцами должно было заниматься общество, какие напитки и закуски должны были приготовить хозяева. Такая забота Петра не могла не иметь чрезвычайного влияния на новую столицу во всех сферах ее жизни. Вместе с нравами, быстро улучшавшимися, улучшался и вид города. Улицы Петербурга украшались каждый год новыми зданиями. Сами его окрестности недолго оставались пустынными и неустроенными. И в 1715 году царское семейство в летние дни уже переезжало из царского, нынешнего царского села, в Стрельну, из Стрельны в Петергоф. Все эти так называемые тогда мызы государя уже существовали последняя, как самое близкое к морю, была любимым местом Петра. Там уже строился дворец, который вы теперь можете видеть в том самом состоянии, в каком он был при знаменитом своем основателе. Это тот самый прекрасный Монплезир, из окошка которого так величественно синеет бесконечная даль моря. В Стрельне и Сарском селе еще не было ничего похожего на нынешнее великолепие. Там любопытные приезжавшие посмотреть на царское летнее жилище видели только небольшие домики, где русская царица, достойная подражательница своего супруга, в его благодатном намерении учить всему своих подданных высоким своим примером, любила заниматься домашним хозяйством. Она завела на своих мызах производство сыра, прежде неизвестное русским, и очень часто сама смотрела за огородом и даже за кухней. Видя все это, русские боярыни стали усердно заниматься хозяйством, составляющим одну из главных обязанностей женщины. Вскоре у многих знатных вельмож начали строиться мызы, на полях которых появились стада, не уступавшие по красоте царским, выписанным из Голландии. Попечительная не развела голландских коров даже в Архангельской губернии, теперь они известны у нас под названием «Холмогорских». Но наше живейшее участие во всем, что касается первых времен милого нам Петербурга, увлекло нас далеко от событий все еще продолжавшейся шведской войны и от ее несчастного героя Карла XII. Чтобы вернуться к нему, надо сказать, что после прудского мира он жил еще около трех лет в Турции, И, безрассудно оставляя свое королевство на волю судьбы, хлопотал о том, чтобы турецкий султан снова начал войну с русскими. В то время как настроение султана то подавало Карлу надежду на успех его стараний, то снова отнимало ее Швеция страдала и от внутренних беспорядков, и от своих соседей, так часто переносивших прежде оскорбления от ее гордого короля. Все это вместе с решительным отказом султана начать войну с Россией заставило прямого короля опомниться и в 1714 году возвратиться в Отечество. Шведы ожили. Появление государек, которого они не называли иначе, как героем, казалось, обещало им новые победы и возвращение всего потерянного в его отсутствии. Карл оправдал их надежды. Приказал набрать новых рекрутов и снова начал грозить войной всем государствам, окружавшим его. Но на этот раз все они были осторожнее». И герой Швеции увидел против себя сильный союз России, Дании, Ганновера, Голландии и Пруссии. Однако союзники, которые сначала так уважали Петра, что даже поручили ему главное командование над общим флотом, скоро охладели в своем усердии. Могущество Петра начало их пугать, не меньше дерзости Карла. И поэтому, решив между собой напасть на южные провинции Швеции, они так долго медлили с отправлением войска, что осень 1716 года настала раньше, чем все было готово к нападению. Пётр заметил это хитрое поведение союзников, понял его причину, и с негодованием отослал свой флот назад в Ревель. А сам из Копенгагена, где потерял много времени в напрасном ожидании, отправился посетить еще раз свою старинную любимую Голландию. Там он мог узнать о намерении союзников вернее и подробнее. Там для него было приятно увидеть старинных друзей и товарищей.